Глава 26. С Сергеем мы, можно сказать, подружились. Он иногда поглядывал на меня с гастрономическим интересом, но сдерживал аппетиты. Я как никто из людей знал, знала, чего это стоило. Вампиру следовало регулярно питаться, а для этого требовалась кровь, которой всегда было мало. Герман не обучил обращенного главным принципам существования вампиров. Пришлось это делать мне, попутно раскладывая по полочкам накопившуюся информацию. Как и в Шукрате, люди перерождались в вампиров в момент смерти. Главное вовремя поделиться с человеком вампирской кровью, затем дождаться пробуждения и покормить свежей кровью жертвы. С первого же глотка следовало обучаться контролю. Ведь убивать при кормлении не обязательно. Но вообращенному сложно обуздать инстинкты, поэтому случаются срывы, спонтанные убийства, как следствие. Возникает чувство вины. Оно заставляет держаться подальше от людей, голодать и постепенно привыкать к одиночеству. Минусы такого обращения состоят в том, что для таких вампиров солнце несет гибель и разрушение тела. Они не спят, не употребляют человеческую пищу, предпочитают селиться в подземельях, склепах или других укромных уголках, где не бывает света. Зато им легче дается трансформация, а с возрастом вырабатывается иммунитет к болезням новичков. Обращение еще живого человека происходит постепенно. Изменения практически незаметны внешне, хотя по поведению легко понять, что происходит что-то странное. Яркого освещения и солнца избегают скорее по привычке, отдавая предпочтение ночному образу жизни. В большинстве своем не выделяются среди людей и легко ассимилируются в обществе. Из минусов — телу требуется сон и отдых, а при ранениях восстановление идет медленнее, чем у вампиров, прошедших через смерть. Первое время обращенные подверженные человеческим эмоциям, грешат перепадами настроения. Легко увлекаются идеями или зацикливаются на проблемах. Из плюсов. Усиление индивидуальных особенностей или талантов, будь то чрезмерная агрессия или же любовь к искусству. Тут как повезет. Но это обобщенные выводы. На практике столкнуться можно с чем угодно. Отправленный на разведку Эллиот вернулся с тревожными новостями. Поместье один за другим в роскошных кортежах прибывали гости. Их размещали в правом крыле дома, который считалось закрытым на ремонт. Дорогие автомобили загоняли в гараж, а те, что попроще ставили на стоянку за домом. Ты подслушал, зачем они прибыли? Появление такого количества кровопийцев в лагере настораживало. К тому же завтра суббота, родительский день, когда народу тут будет еще больше не протолкнуться. Я подслушать. Сегодня важная ночь. «Глава клана выбирать преемника», — доложился Эллиот. «Дети гулять, праздновать. Концерт, праздничный ужин, суматоха. Проще затеряться, проще пировать». «Что будем делать?» — обратилась к вампиру, но тут лишь пожал плечами, выказывая полное равнодушие к дальнейшему существованию. «А ты умеешь водить машину?» «Трактор — та же машина. Умею, конечно», — отозвался Сергей. «А что?» «Может, получится угнать одну и выбраться за пределы поместья? За ночь мы доберемся до Сольска, а дальше что-нибудь придумаем». «Что, например?» — угрюмо буркнул парень. «Уедем подальше, я поступлю учиться, а ты устроишься на работу в ночную смену. Что скажешь? В столицу махнем, город большой, легко затеряться». «Документы нужны. Ты несовершеннолетняя, тетка искать тебя будет» так что наш побег продлится до первого милицейского поста. «Зачем нам посты? Поедем проселочными дорогами, днем будем отсыпаться, а ночью гнать. Машин меньше, свидетелей, проверок разных. По дороге придумаем, как лучше легализоваться». «Хорошо», — согласился Кузнецов с моими доводами. «Когда приступим?» «Да прямо сейчас. Чего тянуть? Время близится к полуночи, дети уже спать улеглись. А у вампиров все только начинается». «Значит, им не до нас будет». Выслав вперед крылатого разведчика, мы вместе с Сергеем выдвинулись к поместью. По пути попросила мыша проверить, как там мои знакомые поживают. «Если получится, заберем ребят с собой. Или не заберем, я им ничем не обязана. А уже завтра прибудут их родители. Рисковать ради них не собиралась. Какой смысл, если дальше каждый пойдет своей дорогой? Тем более, что Эллиот не нашел мальчишек в комнате Германа. Сами сбежали, обнаружив моё отсутствие». Или же Амперский передумал разыгрывать доброго друга? На стоянке за домом было тихо. Мы специально пошумели, чтобы проверить, появится кто-нибудь или нет. Раз уж на звук разбитого стекла никто не вышел, значит, хозяева заняты серьезным делом. Сергей выбрал для угона белую Ниву, которую припарковали у выезда. Машина славилась повышенной проходимостью. То, что надо для ночной поездки в горах. Замки даже вскрывать не пришлось. Ключ торчал из замка зажигания, а в бардачке нашлись права и техпаспорт. В багажнике стояла канистра с бензином и валялась монтировка, завернутая в старое скомканное одеяло. Затащила железку в салон. Сойдёт за оружие, а одеялом укроюсь, если замерзну или на проверку наткнемся. Сергей перед отъездом внимательно осмотрел автомобиль, убедился, что тот в рабочем состоянии и не сломается по дороге. Затем завел мотор и покатил к воротам. Я прилегла на заднем сиденье, приготовившись к тому, что барьер отправит меня в отключку. Меня привычно уже покинуло сознание. На этот раз хоть никуда не упала, а попросту обмякла на заднем сиденье Нивы. В себя пришла по внутренним ощущениям быстро. Только место, где я очнулась, и компания не понравились. Что происходит? Я задергалась, понимая, что руки примотаны веревками к боковинам деревянного стула и ноги, соответственно, к ножкам. Глаза закрывала красная повязка, не позволяя осмотреться и оценить обстановку. Впрочем, стоило мне очнуться, как кто-то подошел и развязал пионерский галстук, переместив его на шею. «Дорогие гости, позвольте представить вам Маю Сергеевну Кирееву», — раздался над ухом басовитый голос. Резко ударивший по глазам свет вынудил зажмуриться и проморгаться, прежде чем я оценила масштаб ловушки, в которую угодила. А попала я, немного много ни мало, на собрание вампиров в том самом парадном зале, расположенном на цокольном этаже поместья. На троне королевы восседала старуха в бархатном вечернем платье. Морщинистую шею украшали рубины, мочки ушей оттягивали массивные серьги, составляющие комплекты жерелью. Белёсые седые волосы были забраны в высокую прическу. Узловатые пальцы, унизанные перстнями, лежали на широких подлокотниках трона установленного на постаменте, и отбивали нетерпеливую дробь. Повсюду горели факелы, наполняя воздух тяжелым дымным ароматом. По обе стороны от трона вытянулась вереница вампиров в дорогих нарядах, причем различных стилей, от легкого и воздушного ампира, получившего распространение в начале XIX века, до ревущих нарядов XX-х годов и современных гедонистических платьев, с увеличенной линией плеч и асимметрией. «Валька? А ты как здесь?» Обнаружила привязанного мальчишку на соседнем стуле справа. Но Каплин только дернулся и замычал в ответ. Видимо, допек вампиров, раз ему заткнули рот. Слева стул тоже был занят. Нашим упитанным знакомым Ждановым. Ясно, все попались. «Ирка? А ты разве не...» Немало удивилась, что и Желтовская присоединилась к нашей компании неудачников. Почему неудачников? Как по мне, сомнительное везение для человека попасть на закрытое собрание вампиров. Не иначе мы тут в качестве главного блюда заявлены. Странно, что Ирину усадили с нами, ведь из нее уже вроде бы сделали покорную марионетку. Она слишком искусно притворялась, мы оценили. Вампир, находящийся у меня за спиной, подошел к девушке и положил руки ей на плечи. В незнакомце я с внутренней обреченностью опознала черного спелеолога и Германа, ампирского старшего в одном лице, выглядевшего вполне живым и бодрым для вампира, проведшего 18 лет в заточении, впрочем, когда вокруг разгуливает столько доступной пищи. Грех не воспользоваться шансом привести себя в норму. Собственно, присутствие этого вампира как раз и объясняло, почему я сюда попала. «Ты, наверное, забыла о малюсеньком нюансе». Герман обошел ряд из стульев и встал передо мной. «Создатель обладает властью над своим творением. Сергей справился с заданием и скоро получит заслуженную награду». Указал на Кузнецова панура стоящего среди прочей вампирской прислуги, столпившейся у входа. На вампира я не таила злобы. Ему приказали или же использовали в темно. позволив нам столкнуться, договориться о совместных действиях. И встретили уже на той стороне ворот. Зачем отлавливать меня по территории лагеря, когда достаточно расставить сети и подождать, пока сама попадусь в ловушку. Умно, ничего не скажешь. Единственное, чего я не понимала, зачем? Почему именно я, а не фарцу или та же Косицына? Вот что не укладывалось в голове. Ты скоро обо всем узнаешь, раздался скрипучий голос старухи. Подготовьте их к ритуалу. К какому еще ритуалу? Возмутилась, когда меня приподняли вместе с креслом и понесли в апартаменты графини. «Терпение, Майя!» — ответила незнакомая вампирша, сопровождающая нас с Ириной. «Скоро ты все узнаешь!» Мое кресло тащил Герман Старший. Кстати, младшего я не увидела среди гостей. А Желтовскую нёс Семен Бонифатьевич. В его исполнении демонстрация силы впечатляла. «Меня зовут Луиза Альбертовна» представилась молодая женщина. «Сейчас веревки снимут, чтобы я помогла привести вас в подобающий вид. Надеюсь, вы не задумали глупости? Поручение я все равно исполню, но только от вас зависит. Получите ли вы удовольствие от косметических процедур? Или же испытаете парочку неприятных моментов?» Вампирша так хищно улыбнулась, что не возникло ни тени сомнений, какой вариант её больше устраивал. «Подобающий чему вид?» — уточнила я. Подобающий торжественному моменту, разумеется. Еще шире оскалилась Луиза. «В таком случае предпочитаю расслабиться и получить удовольствие», — кивнула Герману, который стоял на готове. Меня ловко избавили от пута, вздернули на ноги и усадили в косметологическое кресло. Ирина спустя мгновение оказалась в соседнем, после чего сопровождающие тихо испарились. А у нас начались не самые приятные минуты подготовки. Неприятные в том смысле, что у вампирши появились две помощницы, которые живо нас раздели и перетащили в металлическую ванну, где мы с Желтовской свободно разместились друг напротив друга. Все то время, пока меня мыли и избавляли от лишней растительности и умащивали маслами, не покидало ощущение, будто я нахожусь на кухне, где из дохлого курёнка собираются варить королевский обед. Ну, до того, похоже, что смех разбирает. Истерический, угу. Если бы меня собирались сожрать в торжественной обстановке, я бы еще поняла. Вонзили бы зубы в шею, которую перед этим продезинфицировали спиртом, и дело с концом. Но ритуал? Что за ритуал? Зачем? Вряд ли в итоге меня ожидало что-то хорошее. К чему такие приготовления? Нервное напряжение достигло предела, когда меня обредили в платье старинного фасона в стиле ампир, создали на голове соответствующую прическу, подкрасили, отчего я сразу сделалась старше на пару лет, и завязали глаза.